Но если он убил, Борис Михаил не простит ему такой низости. Большие заботы доставляет первородный, большие. И один ли он, все дети, даже маленький Михаил. Сестра Мария души в нем не чает, пылинки с него сдувает. За ним ухаживает целый табун кормилец, молодых и здоровых. Но кто знает, каким он будет, когда вырастет. Князь желает, чтобы он принес сестре только радости, чтобы был здоров, чтобы стал гордостью государства. Но не все желания сбываются. Разве Борис Михаил не дрожал над своими детьми? Разве Росатый Владимир не умелял его первыми шажками, ребячьей болтовней? С какой радостью слушал бы он теперь похвалы сыну? Но их становится все меньше и меньше. А в последнее время, если кто его и хвалит, то князь видит, что делают это... неискренние люди. И тут он впервые прикоснулся к горькой правде, которая останется с ним до конца жизни. Росатая Владимир недолюбливает новую веру. Веру, которую он, Борис Михаил, утверждал и словом, и мечом. Неужто ему суждено увидеть сына среди врагов своих? Верно, Росатая вкусила от старой жизни. Но молодость на то и молодость, чтобы стремиться вперед, идти на свет далеких огней. Неужели Росатый Владимир душой остался в мире предков? Этот вопрос тяжелым камнем лег на сердце Бориса Михаила, и ответа на него не было. Князь вряд ли усомнился бы так в маленьком Михаиле, окрещенном в купели Новой Базилике, но в сыне он сомневался. Мефодий вышел из церкви, годы согнули его, ноги едва держали тело, но он был доволен собой. Предчувствуя смерть, он в последний раз обратился к христианам. Эхо его глуховатого, дрожащего голоса еще витало под высокими сводами соборного храма, когда он почувствовал, что силы покидают его, и пожелал вернуться в келью. Небо сияло, и от каждой зеленой травинки веяло ароматом жизни. Вербное воскресенье, праздник богодухновенного дня, праздник бессмертия наполняло силой все живое. А где его силы? Он без остатка израсходовал их в борьбе за истину. И теперь мог спокойно покинуть этот мир страдания и клеветы, радостей и невзгод. Опершись на гораздо, Мефодий поднялся по лестнице в келью. Жесткая постель приютила его, лампада, слабо потрескивая, кивнула огоньком, будто обрадовалась его возвращению. И все замерло. Сказанные пастве слова — Берегите меня, дети, до третьего дня, будто притаились в углах кельи, кроткие и задумчивые, как его ученики. Мефодий лежал на тесной кровати, и его белая борода, длинная, отливающая перламутром, светилась в сумерках особенным сиянием. Желтая старческая рука бессильно свесилась с постели. Климент поднял ее и положил ему на грудь. Рука пересекла белую дорогу бороды, и так и осталось лежать, изнуренная, отяжелевшая. Перед взором архиепископа проходили видения его жизни. Из глубины молодости, смутные, неясные, из времени близкого, тревожные и нерадостные. Он встречал их как гостей, равнодушный к себе самому, но не к ним. Возвращение из болгарских земель стало началом новой надежды. Он не решился откликнуться на просьбу Бориса Михаила и перенести свою резиденцию в Болгарию. Во-первых, Фотий не позволил бы. Во-вторых, получилось бы, что он сбежал, бросив плоды многолетнего труда. И от кого бежать? От какого-то Вихинга. Мефодий не хотел примириться с тем, что папа рукоположил Вихинга епископом Нитры, сделав первым помощником Мефодия. Еще перед прошлой поездкой в Рим Семизисном Архиепископ возразил Святополку, когда тот предложил, чтобы папа рукоположил Викинга епископом Нитры. Это возражение не было принято внимания. Вихинг был уже закадычным другом князя. Он непрестанно сновал между ним и немецкими графами, маркграфами, создавал союзы, постепенно опутывая Святополка невидимой сетью. Святополк даже крестил сына Арнульфа, восточного маркграфа. Это было на руку Викингу. Святополк начал больше считаться со своими соседями, чем с Византией, давние связи с которой казались ему бесполезными. Официально светополк был вассалом римской церкви, маравско-паннонским диоцезом управляли из Рима, и поэтому его страх перед немцами и немецкими священниками притупился. Папа позволил ему самому решать церковные вопросы, и князь не хотел лишиться дружбы с Вихингом. В той беседе с князем Мефодий попытался предложить Гораздо и Климента кандидатами в епископы, но святополк промолчал. Лишь во время приема у Иоанна VIII архиепископ понял, что святополк вновь настаивает на кандидатуре Вихинга. С этого момента Мефодий стал подозревать, что святополк в душе не желает ему добра. Мефодий радовал тот факт, что папа в письме, адресованном святополку, безоговорочно поддержал архиепископа. Это письмо пытались утаить от людей, чтобы можно было распространять о Мефодии клевету, но попытка не удалась. Никогда не забудет архиепископ того, как Вихинг убежал от позора. Тогда Мефодий написал папе послание, чтобы ознакомить его с тем, что случилось, и понять, верны ли сведения, распространяемые Вихингом, будто папа приказал изгнать Мефодия из Моравии. Ответ Иоанна Восьмого. Висел теперь над головой Мефодия, возле лампадки. В свое время Мефодий попросил учеников переписать его, разослать всем церквам в стране и придать гласности. Это письмо было настоящей победой над Вихингом. Вот оно. «Иоанн, епископ, раб рабов божьих, архиепископу Мефодию, видя в тебе одного из самых усердных проповедников истинного учения и одобряя твое ревностное пасторское служение, которое ты проявляешь в улавливании душ, верных Господу Богу нашему, мы вельми радуемся и не перестаем восхвалять и благодарить Его за то, что Он пуще прежнего разжигает твою ревность в исполнении Его заповедей и милостиво оберегает тебя от всяческих бедствий на благо преуспеяния Святой Церкви. Из твоего письма мы узнали о твоих приключениях и о различных происшествиях. Насколько мы тебе сочувствуем, ты можешь видеть потому, что мы во время твоего пребывания у нас советовали тебе следовать учению Римской Церкви в согласии с преданиями святых отцов, а также наставляли тебя чтить символ и истинную веру, в соответствии с которыми ты обязан проповедовать и поучать. То же самое мы написали и в нашем апостолическом послании преславному князю Святополку, которое ты, как уверяешь, передал ему. никакого иного послания мы ему не посылали, и ничего не велели мы, ни тайно, ни явно, тому епископу, и не советовали ему делать ничего другого, кроме как руководствоваться твоими напутствиями. Еще меньшая веры заслуживает утверждение, будто мы заставили того епископа присягнуть, ибо об этом не было и речи. Поэтому, чтобы уничтожилось в тебе сомнение, ты с Божьей помощью и согласно евангельскому и апостольскому учению Внушая всем святое учение и истинную веру, дабы принести обильные плоды Иисусу Христу от труда и старания твоего, а ты от Его благодати получишь справедливое воздаяние. Скорби о других искушениях, в которые ты впал так или иначе, но поскорее перебори их с радостью, ибо, как апостол говорит, никто не может быть против тебя, когда Бог с тобой». «И когда с помощью Божией вновь приедешь сюда», Мы желаем внимательно выслушать вас обоих, и мы с Божьей помощью доведем до справедливого конца все, что было совершено противозаконно, и все, что вышеупомянутый епископ, вопреки своему долгу, сделал против тебя. И мы не остановимся, пока не уничтожим его непокорности решением нашего суда. Но до встречи противников дело не дошло, да и папы вскоре не стало. Приемники Иоанна Восьмого очень быстро уходили вслед за ним. Мартин умер, Адриан Третий при смерти. Быть может, он и Мефодий приставятся одновременно? Архиепископ шевельнулся и попросил воды. Гораст подал знак Науму и Ангеларию, чтобы принесли глиняный кувшин. Подперев голову учителя, Гораст заметил, как трясется его собственная рука. Это не ускользнуло от взгляда Мефодия. Он отпил немного воды, и от попытки улыбнуться кожа у него на лице дернулась. «Твоя десница не должна дрожать, сын мой. Народу и церкви нужна крепкая рука, сильная и справедливая». Это были не просто слова. Это была истина, которой Мефодий следовал всю жизнь. Он выстрадал ее и теперь завещал своему преемнику Горазду. Архиепископ не видел никого более достойного, чем он. «Горазд сможет продолжить борьбу с врагами». стремящимися уничтожить драгоценнейшие семена новой письменности.